должен сказать, ты здорово меня отделала. Маркус был одет в толстовку с изображением чернокожего рэпера Лили Уэйна. Он дохромал до Штайнмайер, поднял голову и влепил ей пощечину. Она покачнулась, отступила на шаг, коснулась ладонью горящей щеки и почему-то подумала о том, какая они нелепая парочка, коротышка Маркус и Дилда Корделия. — Это за мои колени, — объяснил мужчина, как ни в чем не бывало, и кивнул на дом, — Не питай иллюзии, никто тебе не поможет. Ставни открыл я, хозяева в отпуске. Затем он подошел еще ближе, чтобы обыскать ее. Не думала, что так получится? Ничего страшного. Сделаем все по-моему, если не возражаешь. Легавых я хочу видеть не больше, чем ты. Где твой телефон? На пассажирском сиденье. Коротышка обошел машину, открыл дверцу, достал телефон и раздавил его каблуком, как крысу. Дорогущие сапоги из змеиной кожи, машинально отметила про себя Кристина, а каблуки не меньше 8 сантиметров. — Ладно, поехали, садись за руль, — велел ей Маркус. В машине он сделал один короткий звонок, она у меня, и потом минут 30 работал штурманом, командою, направо, налево, теперь прямо. Они выехали на длинную прямую дорогу, напоминавшую туннель под платанами, чьи узловатые ветви были похожи на арки и нервиру собора. Вдалеке в серой дымке виднелся размытый силуэт дома. Он медленно выплывал из тумана, почти кубический, трехэтажный, с высокими окнами. Несмотря на простоту формы, выглядел дом очень импозантно. Толстые стены, двойные каминные трубы на каждом из углов, слуховые окошки вровень с землей над подвальным этажом, наверняка просторным, глубоким и очень темным. Этот дом, в отличие от предыдущего, пережил века. Он был свидетелем рождения и смертей многих поколений, целых семей. Ему было ведомо множество секретов, Машины возле него журналистка не заметила, но метрах в десяти от дома стоял гараж под крышей из металлического шифера. Мы на месте, сказал Маркус. Дверь открылась в тот самый момент, когда они вышли из машины, и на пороге появилась высокая стройная женщина. Кристина была уверена, что они никогда не встречались, но по какой-то непостижимой причине лицо хозяйки дома было ей знакомо. Штайнмайер встретил их взглядом с коротышкой и тот указал пистолетом на крыльцо в три ступени. Стоящая на ней женщина улыбалась. «Кто вы?» «Где Дениза?» — спросила журналистка. Улыбка незнакомки стала еще шире. Она плотнее запахнула шаль на широких плечах и сказала «Здравствуй, Кристина!» «Наконец-то мы встретились!» Из глубины дома на волю вырвалась музыка. Мадемуазель штайнмэр вздрогнула. «Сопрано, вокализа в тумане, опера, коридор!» Бесконечный проход, ведущий на кухню, просторную, оборудованную по последнему слову техники, Странный контраст с коридором, забитым старой мебелью и картинами. Туман проникал к окнам, но свет нигде не горел. Опера. Музыка разносилась по дому, голос взлетал, падал и снова взлетал, как паруса под ветром. Кристине казалось, что звуки проникают через кожу прямо ей в кровь. Она взглянула на темноволосую женщину с красивым, хоть и тронутым возрастом, лицом. Ты ждала кого-то другого?» Обратилась так к своей пленнице. Думала, что вот-вот разгадаешь загадку. «Где Дениза?» Повторила журналистка свой вопрос. «Нет тут никакой Денизы». Хозяйка дома щелкнула выключателем, на кухне зажегся яркий свет, и Кристина увидела блестящие поверхности шкафчиков из нержавеющей стали и ряды сверкающих кастрюль. Сообщение прислала я. Она повернулась к Маркусу. «Она чиста? Ты ее обыскал?» Мужчина кивнул, едва заметно, небрежно, давая понять, насколько неуместен этот вопрос, он свое дело знает. Брюнетка снова повернулась к Кристине. Вернее будет сказать, Дениза не имеет никакого отношения к этой истории, если не считать того, что спит с твоим Жеральдом. Это началось задолго до того, как он тебя бросил. Хороший номер она сыграла с тобой в кафе. Брось, не злись, кто может устоять перед Денизой? Какой нормальный мужик? Уж точно не Жеральд? — Слишком трусливый, слишком ленивый и слишком нудный. Не волнуйся, он ей скоро наскучит. Женщина говорила небрежным тоном, но Штайнмайер угадывала в ее словах нечто зловещее и даже угрожающее. — Кто вы? — спросила она и удивилась про себя. Надо же, голос почти не дрожит. — Меня зовут Мила Болсански, — ответила хозяйка. — Тома! — позвала она затем, и Кристина уловила справа от себя звук открывающейся двери и легких, почти невесомых шагов. В кухню вошел мальчуган лет четырех или пяти, с грустными карими глазами. — Это мой сын Тома. — Поздоровайся, малыш, — сказала Мила. — Тома сын Лео. — Здравствуйте, мадам, — послушно произнес ребенок. — А теперь возвращайся к себе, дорогой, — велела ему мать. Мальчик исчез так же тихо, как появился. Он явно не страдал излишним любопытством. На долю секунды Тома напомнил Кристине сестру Мадлен в последние дни ее жизни, когда она закрылась замкнулась в себе и не проявляла никаких чувств. Сын Лео. Журналистке показалось, что у нее в голове возникла истерическая каша идеи и впечатлений, что стрелка ее внутреннего компаса сбилась и сошла с ума, что она ищет и не может найти север. Маркус, убравший пистолет, когда появился ребенок, снова наставил его на пленницу. А та посмотрела на мать Тома. Почему ей знакомо это лицо? Она чувствовала, что вот-вот вспомнит. Идем. Женщина открыла дверь в комнату и включила свет. Кристина увидела огромную во всю стену фотографию Земли, сделанную из космоса. Снимок был фантастически четким, несмотря на размеры. При взгляде на него возникало ощущение, что ты сам паришь в ночном небе и смотришь на континенты и острова, ледники и города, пустыни, циклоны и тайфуны. У стены с фотографией стояли белый диван и низкий столик с книгами. Журналистка сразу заметила, что все они были посвящены одной и той же теме. Она подумала о Лео, и внезапно все поняла. Мила Болсански, ну, конечно, женщина-космонавт. Она видела ее по телевизору несколько лет назад. Вторая француженка в космосе. Если память ей не изменяет, на орбите тогда что-то произошло, и миссия была прервана. Лео участвовал в той экспедиции, но никогда об этом не рассказывал. Они встречались два раза в неделю и говорили о множестве вещей, но не о происшествии на МКС. Неужели мальчик его сын? Это уж слишком. — Слышишь музыку? — спросила Мила. — Опера «Гибель богов». В финале бывшая Валькирия Брунгильда, сидя верхом на лошади, бросается в погребальный костер Зигфрида. Я всегда любил оперу. Многие из них посвящены теме самоубийства. Но ты, Кристина, слишком любишь жизнь. Это твой главный недостаток. Штайнмайер обвела взглядом комнату. Черное лаковое пианино на крышке партитуры и фотографии в рамках В глубине, перед балконной дверью, беломраморный камин, пустой, без дров, над трубой клубится туман. Опера — это первозданные эмоции. Когда страсть, печаль, страдание и безумие достигают такого накала, что словами их не выразить, в дело вступает пение. Это выше человеческого понимания, выше логики, этого не описать словами. Музыка звучала торжествующе громко, разносясь по всему дому. Кристина подумала о маленьком мальчике. Стены толстые, но он тоже ее слышит. Игрушки Тума, фигурки-трансформеры, красная пожарная машина, баскетбольный мяч остались лежать на ковре. Хозяйке дома было не до уборки. «Знаешь, как написать хорошее либретто?» — продолжала Болсанский. «Очень просто. Действие должно развиваться быстро, а ударные моменты множатся до самой развязки».